Вот и сегодня Нахум изливал свое негодование на сына и на его сверхосторожные, предостерегающие речи. После такой пощечины римляне уже никогда не придут в Иерусалим. А если придут, их отбросят за море. Во всяком случае, он, Нахум бен Нахум, оптовый торговец, ни за что не покинет своего стекольного завода и не уйдет из Иерусалима. Стекло сначала вылепляли руками, Потом его выдували из трубки, и Ягве благословлял это производство. Веками были мы стеклодувами в Иерусалиме, и стеклодувами в Иерусалиме останемся. Отец и сын сидели на подушках, внешне спокойные, но оба были взволнованы, и оба порывисто гладили свои четырехугольные черные бороды. Мальчик Ифраим гневно смотрел на брата. «Было ясно, что только почтение перед отцом удерживает его от того, чтобы не обрушиться на Алексея». Иосиф переводил взгляд с одного на другого. Алексей сидел спокойно, он вполне владел собой, даже улыбался. Но Иосиф отлично видел, как грустно ему и горько. Наверное, Алексей прав. Но его осторожность казалась скучной и презренной перед стойкостью отца и надеждами мальчика. И снова Алексей начал взывать к разуму Нахума. «Если римляне перестанут впускать в город наши транспорты песка с реки Белла, нам останется только прикрыть завод. Вы, конечно, другое дело, доктор Иосиф, вы политический деятель, вам надо оставаться в Иерусалиме, но мы простые купцы!» Крупные коммерсанты. Мягко поправил его Нахум и погладил бороду. «Так не лучше ли нам как можно скорее убраться из Иерусалима?» Однако Нахум не хотел об этом и слышать. Он резко переменил тему. Наша семья, заявил он Осифу, во всем крепка. Когда умер дед, память о праведном да будет благословенна, У него еще оставалось двадцать восемь зубов, а когда умер отец, память о праведном да будет благословенна, У него было тридцать. Мне сейчас за пятьдесят, и у меня целы все тридцать два зуба а мои волосы почти не посидели и не падают». Когда Иосиф хотел удалиться, Нахум предложил ему пойти вместе с ним в мастерскую и выбрать себе подарок, ибо еще продолжается праздник победы при Бет-Хароне, а без подарка нет и праздника. Печь дышала нестерпимым жаром, в мастерской стоял плотный дым. Нахум непременно хотел навязать Иосифу роскошную вещь, большой – прекрасной формы кубок в виде яйца, наружная поверхность которого была филигранной работы. Казалось, весь он одет стеклянной стеткой. Нахум запел старую песенку. «Если только раз, если только нынче, есть роскошный кубок у меня, пусть он завтра разобьется». Однако Иосиф, как того требовали приличия, отказался от драгоценного подарка и удовольствовался предметом более скромным. Мальчик-эфраим не мог удержаться, чтобы в дыму и зной мастерской не затеять новый бешеный политический спор с братом. «Ты был на великом Галелле?» — накинулся он на Алексея. «Конечно, нет. бы покорал тебя слепотой. Но теперь меня уж не отговорят. Я вступаю в гражданскую оборону!» Алексей насмешливо скривил рот. На слова пылкого мальчика он отвечал только молчанием да смущенной улыбкой. Как охотно уехал бы он с женой и двумя маленькими детьми из Иерусалима. Но он был глубоко привязан к своей семье, к своему прекрасному сумасбродному отцу Нахуму Бен-Нахуму и к своему прекрасному сумасбродному брату Эфраиму. Один он в семье обладал здравым смыслом. И он должен остаться, чтобы оберечь их от худшего. Наконец Иосиф ушел. Дверь с большой стеклянной виноградной кистью закрылась за ним и после жары и дыма он радостно вдохнул приятный свежий воздух. Алексей проводил его часть дороги. «Вы видите, — сказал он, — как всех охватывает безрассудство. Еще неделю тому назад мой отец был против Маковеев. Хоть вы-то сохраните благоразумие, доктор Иосиф. У вас есть пристрастие. Отрешитесь от некоторых из них и сохраните трезвость рассудка. Вы — наша надежда. От души желал бы, чтобы завтра в зале совета — «Вас призвали в правительство». А Иосиф тайне думал. «Он хочет, чтобы я был таким же бесстрастным, как он сам». Алексей же, прощаясь, сумрачно проговорил. «Хотел бы я, чтобы эта победа нам не была дана».